Глава 116. Кофе по-турецки. Неважно, что вы оденете, важно как. Вопрос, как вы это смешаете, приготовите. Из моих лекций по стилистике. Турецкого кофе не существует, так как он здесь не растет, его импортирует. Зато существует кофе по-турецки, приготовленный на горячем песке во множестве вариантов. Главный секрет, если пенка, пузырьки покрывают всю поверхность поданной вам чашки, значит кофе достойный. С чаем, кстати, наоборот. Кофе всегда больше, чем кофе. Это может быть начало мимолетного знакомства, а может счастливого супружества или серьезного бизнес партнерства Все зависит от того, как вы его приготовите, с чем заварите. То же и с вашим образом». Как вы его себя подадите, то и получите. Давно просчитана матрица первого впечатления. 55% — ваш внешний вид. 37% — как вы говорите. 8% — о чем вы говорите. Вы поняли, к чему я клоню? Современный стилист — ваш персональный бариста.